Мы вошли в холл и поднялись по парадной лестнице. Мужчины следом за Беатрис и мной. Как странно, что Беатрис прожила здесь столько лет. Сбегала девочкой по этим ступенькам рядом с няней. Она родилась здесь, выросла здесь. Все здесь ей было знакомо. Я никогда не сумею сродниться с Мендерли так, как она. В ее душе должно быть храниться много картин. Интересно,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 «Как весело здесь все выглядит! Стало куда лучше, правда, Би?» «Да, старина, ты превзошел самого себя», — сказала Беатрис. «Новые занавеси, новые кровати, все новое. Помнишь, Джайлз, мы жили здесь, когда у тебя болела нога. Здесь все было таким тусклым и серым, и неудивительно. Матушка не понимала, что такое комфорт. Вы никогда здесь не помещали гостей, да, Максим?»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 «От обыкновенных молодоженов», — продолжала она, — «на гях вышла замуж дочь одних моих друзей. Понятно, им надарили, что и всегда, белье, кофейные сервизы, кресло для столовой и прочее в этом роде».